Глава 16 с т н а д ц а т а я Лондон, май 2019 года. «Бабушка, ты готова ехать?» – заботливо спросил Колин, надевая персиковую шаль на плечи Прэшис. Она потрепала его по щеке. «Конечно. Я всегда любила проводить выходные в Овенден парк. Твоя бабушка София когда-то устраивала самые изысканные домашние приемы. Я очень люблю Пенелопу и Джеймса, но их приемы не такие грандиозные». и не рассказывай своей матери, что я это говорила, но они не так роскошны, как у Софии». Колин осторожно взял ее за руку и повел к входной двери. «Но у них ведь нет персоналов 50 человек. Сложно сделать роскошно без такой помощи». «Да уж, старые добрые времена», — с тоской проговорила Прэшис. Колин посмотрел на меня, и я с трудом сдержала смешок. Придерживая руку Прэшис, он повел ее к лифту. «У меня есть газетные вырезки», — сообщила Арабелла, выходя из столовой. Они все разложены по датам благодаря скрупулезности Колина. «А коробка с фотографиями уже в ровере, рядом с продуктами, из которых тебе, Мэдди, сегодня готовить ужин». Еда на вынос — дело немного рискованное, так что я бросила несколько банок с консервированными бобами и немного хлеба. Тетя Пенелопа и дядя Джеймс едят слишком здоровую для меня пищу. Я показала косметичку, которую держала. «А у меня здесь вся косметика и таблетки п р е ш и с За это спасибо, Лауре». «Даже не знаю, из-за чего бы п р э ш и с расстроилась больше, если бы мы все это забыли». «Из-за косметики», — одновременно произнесли мы, а затем двинулись в сторону лифта за к о л е н о м и Прэшес. Когда мы спустились, Колин небрежно бросил. «Джордж ждет на заднем сиденье. Так как бабушка сидит спереди со мной, боюсь, вам обеим придется ехать с ним. Надеюсь, вы не против». «А если мы все же против, — сказала я, — можно сделать так, чтобы кто-то из нас рулил, а ты бежал за машиной». В ответ он лишь вскинул бровь. Он открыл ворота лифта и придержал дверь, пока Рабелла провела прэшес через вестибюль и помогла спуститься по лестнице. д ж о р ш у в машине явно не находил себе места. Его большая голова маячила в заднем окне. По стеклу стекало изрядное количество слюны. Мы разместили оставшиеся вещи в багажнике, а затем сели по местам. Первые несколько миль мы с Арабеллой уклонялись от восторженных приветствий Джорджа, после чего он улегся между нами, положив голову мне на колени и казался очень довольным. Арабелла подняла с пола скомканное полотенце, видимо, оно использовалось для протирки окон после поездок с Джорджем, и передала его мне. «Можешь положить это под его голову, чтобы потом ты не выглядела так, как будто с тобой произошел конфуз». Я последовала ее совету и, усмехнувшись, поглазила большую голову Джорджа, который поглядывал на меня, глуповато ухмыляясь. «Жаль, что Оскар меня не видит», — сказала я. Я поймала изумленный взгляд Колина в зеркале заднего вида и тут же отвернулась. Вспоминая фотографию, которую якобы не видела у него на столе, я смотрела в окно на то, как мы пробирались через пятничный полуденный трафик Лондона. Всю неделю стояла типичная лондонская погода. Моросящий дождь и стылость, но просветы в облаках и прогноз обещали на выходные повышение температуры и чистое небо. Я понимала, что доверять этому не стоит, и часто проверяла погоду в приложении, но все же надеялась на хорошие дни после недели дождей. С переднего сиденья доносился аромат духов прэшес. Сладкий цветочный запах, быть может, жасмин, согретый более глубокими и сочными древесными нотками. Что-то экзотическое. Этот запах был мне незнаком, да и не мог он быть популярен сегодня, когда предпочтение отдавали более кричащим и более резким композициям и известным брендам. Эти духи навевали мысли о старых фильмах и женщинах с сигаретами в ярко накрашенных губах, в длинных изящных платьях, которые умудрялись, не растеряв своего великолепия, спасти положение, когда весь мир рушился вокруг них. Я припомнила аромат, исходивший от в о р о х и нарядов, когда однажды вечером пыталась раскопать среди них свою куртку и решила, что это мог быть тот же самый запах. «Мне нравятся ваши духи, Прэшис. Что это?» Уголок ее рта приподнялся. «Это Вол де Нуи. Мы с подругами-моделями раньше останавливались у парфюмерной лавки в Селфриджес, чтобы попрызгаться пробником, прежде чем выйти в свет». Поэтому-то и не покупаю их в других местах сейчас, когда могу себе позволить. Она издала смешок. Полагаю, я чувствую себя обязанной. Я склонилась, положив руку на спинку ее сиденья. Ева тоже пользовалась ими? После долгой паузы она произнесла. Да, это были ее любимые. Она говорила мне, что эти духи созданы для отважных женщин. Именно поэтому они ей нравились. А она была такой? Спросила я. «Отважный?» Я услышала в ее голосе нечто такое, словно она пересказывала воспоминания призрака. Она хотела такой быть. Она думала, что жизнь должна походить на фильмы, которые она любила. Мне кажется, она играла роль той, кем хотела казаться. Не знаю, знал ли кто-нибудь на самом деле настоящую Еву Харлоу. А ее семья? Где были они? Она медленно покачала головой. «У нее была только мать», и Ева не любила рассказывать о своем прошлом. Мы обе были очень бедными, но эта бедность и голод что-то разрушили внутри Евы. «Что вы имеете в виду?» спросила я, чувствуя, что Колин пытается поймать мой взгляд в зеркале заднего вида. Рука с красиво накрашенными персиковым ногтями погладила шаль на плече, словно ребенок, одеяло, защищающее его. Ева никогда по-настоящему не знала, чего она хочет, а потом стало слишком поздно. Мне кажется, это и разбило ей сердце в конце. «В конце? Когда она уехала из Лондона?» п р а ш а с продолжила, словно я ни о чем не спрашивала. «В какой-то момент Ева или я, не помню, кто из нас, добыла флакон Волды Нуи. Мы обе пользовались ими, но во флаконе почти не убавлялось, потому что мы старались не расходовать слишком много. Она наклонила голову. Интересно, что с ними произошло?» «Может быть, Ева забрала их, когда уезжала?» — предположила я. «Может быть, она отвернулась. Удалось вам разыскать ее?» «Мы работаем над этим, бабушка», — сказал Колин. «Мамина подруга Гиацинт Понсонби работает в Национальном архиве. Она думает, что сможет найти что-нибудь о Грэме. Мы надеемся, что что-нибудь в его записях приведет нас к Еве». Она кивнула. «Очень надеюсь, что они оказались вместе, где бы то ни было». Они так любили друг друга. Она отвернулась к окну, закончив беседу. На заднем сиденье Арабелла принялась перебирать пожелтевшие вырезки, время от времени тихонько усмехаясь. «Колин. Оказывается, София была большой поклонницей Таттлер и Байстендер. Большинство вырезок, которые нашла твоя мать, из этих двух журналов. А после сорокового года это был Таттлер энд Байстендер, потому что они объединились. Он все такой же легкомысленный, но при этом еще и литературный, поэтому постараюсь не укорять Софию за ее читательские предпочтения. В конце концов, в «Байстендер» опубликовала свой первый рассказ Дафна Дюмарье. Я читала некоторые их статьи, и они действительно великолепны. «Серьезно?» — спросила я. «С чего бы вдруг?» Подождав, пока я достану блокнот, она сказала. «Тут есть статья под названием «Из столицы и провинций от февраля 1939 года». Она о том, как грустно, что такие неприятности, как война, могут стать помехой охотничьему сезону и жизни в Британии в целом. Вот послушай. Арабелла откашлялась и начала читать. Политическая неопределенность оказывает бесспорное влияние на охоту. Существует вероятность, что она всерьез встревожит нас, если мы позволим себе думать о том, что наших лошадей заберут, наших г о н ч и х забьют, чтобы сохранить провианты деньги, наши дома наполнятся чужеземцами и так далее. «Это февраль, ты сказала?» – спросил Колин. Я кивнула. «Да, Прэшис, вы же тогда жили в Лондоне, правильно?» «Великобритания не объявляла войну Германии до сентября, поэтому мне интересно, как это отражалось на вас и ваших друзьях в начале того года. Вы беспокоились по поводу происходящего в Европе?» Она так долго молчала, что я решила, что она меня не услышала. Когда же она наконец заговорила, ее взгляд не отрывался от сложенных на коленях рук. Мы все жили своей жизнью. Она устала, пожала плечами, словно груз воспоминаний внезапно стал невыносимо тяжелым. Европа казалась такой далекой, но внезапно, когда мужчины, которых мы знали, записались в добровольцы, мы столкнулись с реальностью. Это можно сравнить с тем, что ты забыла запереть дверь, пришел вор и обокрал. Это же не должно стать для тебя сюрпризом. Но для меня стало. Это самый худший сюрприз, правда? тот, которого ты никак не ожидаешь. Последнее слово застряло у нее в горле. Я села на свое сиденье. Что-то из ее слов отозвалось во мне тревогой. Может, упоминание вора и неотступно преследовавшее меня ощущение, что мою маму и мое детство украл такой же скрытный незваный гость? Но было что-то еще темное, что пряталось за словами Прэшес в том, как менялся ее голос во время рассказа. Что-то более катастрофическое, чем объявление войны. «Вам, Янки, это понравится», – произнесла Арабелла, прервав неловкую паузу. «Вы всегда шутите насчет британской сдержанности». Вот статья в том же журнальчике со сплетнями. Называется «И мир сказал». Датировано 13 сентября 1939 года, чуть больше недели после объявления войны. Тут фотография свадебной церемонии, а под картинкой надпись ь Среди множества свадеб, проводимых в спешке из-за сложившейся неприятной ситуации, ха, я, наверное, впервые слышу, чтобы Вторую мировую так эпично п р и у м е н ь ш и л и Даже я впечатлилась, хотя я англичанка. Колин на секунду повернулся к Прэшес. А свадьбу моей бабушки тоже проводили в спешке? Прэшес покачала головой. Нет, ее планировали задолго до этого. Хотя из-за войны я и оказалась на свадьбе. Подружки Софии поспешно вышли замуж. Одна тут же забеременела и с самого начала тяжело переносила беременность, а вторую увезли на остров у побережья Шотландии, чтобы она жила с семьей, пока ее муж проходил подготовку. Софию я знала не так давно, но мы уже стали близкими подругами. Я была счастлива присутствовать на ее свадьбе. «И Ева?» Короткая пауза. «Да, и Ева». Я задумалась. ь п р е ш е с «Вы не знаете, обручились ли Грэм и Ева?» Она отвернулась к окну. В салоне раздавался лишь шорох шин. Наконец заговорив, она не отрывала глаз от плотно сжатых рук на коленях. «Мне кажется, они оба хотели брака». Она опустила голову. Но затем вмешалась судьба. «Под судьбой вы подразумеваете войну?» Кто-то мог бы сказать так. Но Ева считала, что судьба — это то, что случается с другими. словно она могла контролировать абсолютно все. к о л и н снова бросил на меня взгляд через зеркало. Я откинулась в кресле. Я хотела спросить ее об обрезанных фотографиях Софии, но понимала, что Прэшес хочет сменить тему. «Кажется, у Арабел есть еще вырезки. Хотелось бы послушать, что вы думаете о них и о том, как на ваш выбор в одежде повлияла эпоха, в которую вы жили». «Хорошо», — тихо произнесла она, а затем снова отвернулась к боковому окну и провела так весь остаток поездки. Когда мы прибыли в Овенден-парк, весенний ветерок разогнал облака, а полуденное солнце окрасило поля в оттенке шалфея, лайма и оливок. Окруженный забором из булыжника пейзаж разбавляли лишь случайные фермерские домики, п а с т б и щ а для овец или пахотные земли. Как же сильно он отличался от знакомого мне пейзажа Джорджии — красноглинье под выгоревшей летней травой, хлопковых и соевых плантаций. Казалось, будто кто-то окунул кисть в разные цветовые палитры и изобразил два нежных образа того, как должен выглядеть дом. Эффекты зритель получал одинаковый. Сладкое томление в груди, возвращающее в детство. Пускай и на мгновение. Колин припарковал ленд-ровер на дорожке. Распахнулась входная дверь, и пес, очень похожий на Джорджа, рванув вниз по парадным ступенькам, обежал внедорожник и сел с моей стороны. Джордж принялся бешено скрести ь в дверь, И я тут же открыла ее, пока он не залил меня слюнями окончательно. «Извини», — сказал Колин, открывая мою дверь шире, но извинения в его голосе не чувствовалось. «Это Шарлотта, сестра Джорджа». «Да, как принцесса Шарлотта». «В прошлый раз ты ее не видела, потому что она была у моего отца». «Они сейчас, наверное, найдут порядочную лужу или коровью лепешку, в которой можно покататься. Но покуда они довольны...» «Точно», — сказала я и вышла на улицу, надеясь, что пса удастся помыть перед воскресным возвращением в Лондон. Я проследовала за Колином к задней двери машины, где его родители помогали Прэшес выйти из автомобиля. Я увидела, как п р э ш а с поцеловала отца Колина в щеку и на мгновенье, плеснув на свету кольцом, ухватила его за подбородок рукой с набухшими венами. Такой обмен нежностями напомнил мне, что п р э ш а с приняла семью Софии как свою собственную, и это принятие стало взаимным. Я поприветствовала Пенелопу. Та повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней. «Мэдди, это мой муж Джеймс. Ему не терпится с тобой познакомиться после того, как он так много слышал о тебе». Я бросила взгляд в сторону Колина, который просто отвернулся в сторону, и пожала руку его отца. «Очень приятно». Отец Колина, высокий, потянутый и худой, хоть и разменял уже седьмой десяток, Имел вид пышущего здоровьем человека, проводящего много времени на свежем воздухе. Его белокурые волосы посидели на висках, но все еще оставались густыми и волнистыми, что было совершенно несправедливо по отношению к большинству представителей женского пола. Я замерла, пожимая его ладонь, пристально изучая его лицо и не понимая, что же меня в нем зацепило. У них с Колином было одинаковое телосложение и цвет лица, но глаза Джеймса оказались карими, а не голубыми. и переносицу не украшали веснушки. Хотя улыбка была точь-в-точь, -точь, как у Колина, подтверждая их родство. Улыбка на полных губах, сохранивших свою мужественность, могла показаться насмешливой, но наклон головы и ямочка на подбородке делали ее не просто очаровательной, а с ног сшибательной. «Что-то не так?» — спросил Джеймс. «Нет, вовсе нет». Я вынула свою л а д о н ь из его, но все еще продолжала смотреть на него. «Наверное, пытаюсь понять, в кого пошел Колин». «После того, как мы посмотрели на фотографию, которую вы нашли в вещах Софии, мы с Пенелопой решили, что он точная копия своего двоюродного деда Грэма». Я кивнула. «Да, но и в вашем лице есть что-то знакомое. Мне придется снова перебрать фотографии Софии, где она еще молода. Может, это где-то там?» «Конечно. Пенелопа вытащила для тебя свадебный альбом. Он в библиотеке». «Поиск фотографий хорошо отвлекает от новой протечки на крыше западного крыла». Так что спасибо тебе за это. Он улыбнулся. И добро пожаловать в Овенден Парк. Будем рады, если ты сможешь остаться у нас на выходные. И спасибо, что привезла п р е ш и с Насколько я понял, ты будешь услаждать наши вкусовые рецепторы блюдами с юга. Уверен, нам всем понравится. В особенности п р е ш и с Мы повернулись к п р е ш и с Она стояла, опершись на руку к о л е н а перед ступеньками и разглядывала фасад дома. Солнечный свет скрыл бледность ее кожи, вернув ей молодость. «Этот дом всегда оживляет воспоминания», — проговорила она. «Надеюсь, хороший», — сказал Колин, ведя ее вверх по ступенькам. «Чаще всего да». Входя в фойе, она смотрела прямо перед собой. Казалось, что она возвращается в прошлое, ожидая, что ее кто-то ожидает там. Пока Джеймс и Колин вносили багаж и разнообразные сумки с едой, Пенелопа провела Прэшес, Арабеллу и меня мимо холста с шатрат леперов Генриха VIII в библиотеку, отделенную куплообразным проемом. В большом камине полыхал огонь. Запах дыма снова навеял мысли о доме и холодных зимних утрах, проведенных в доме моего дедушки. «Ночью было холодно, а холод проникает в эти стены и держится там, пока не установится теплая погода», сказала Пенелопа, усаживая Прэшес на одну из двух повернутых к огню кушеток. Я оглядела сводообразный кессонный потолок и большое фронтальное окно. Узкие оконные стекла тянулись от пола почти до потолка. Тяжелые бархатные занавесы были распахнуты, чтобы пропускать дневной свет, но мне стало интересно, могли ли они даже закрытые прогнать холод, повисший за пределами ареала тепла от камина. «Тут, наверное, хрен протопишь», — сказала я. Затем, поняв, что произнесла это вслух, я в ужасе посмотрела на пенелопу. Извините, я не хотела сказать. Просто моя тетя Кэсси так раньше говорила о доме деда, прежде чем решила остаться жить в нем, а уют этой комнаты напомнил мне об этом. Пенелопа с улыбкой посмотрела на меня. Она до сих пор так говорит? Я там долгое время не жила, но, наверное, говорит, хотя бы для того, чтобы доказать свою правоту. Вообще, она совершенно права и будет неправдой, если я скажу, что никогда не слышала точно тех же слов. На деньги, которые нужны, чтобы протопить этот дом в течение одного зимнего месяца, можно было бы год кормить какую-нибудь страну третьего мира. Это одна из причин, почему мы открыли молочную ферму для школьных экскурсий и прочего. По крайней мере, мы на эти деньги обогреваем дом. Анна, молодая женщина, ожидавшая нас в саду, когда мы приезжали на обед, появилась с чайным подносом. Повернувшись к Пенелопе, я произнесла. «Если вы меня простите, я бы хотела начать готовить». «Можете показать, куда идти?» «С удовольствием отведу тебя», заявил Колин, входя с отцом в комнату. «Мы то и дело находим скелеты посетителей в различных переходах. Они сбиваются с пути и больше никогда не возвращаются». Я знала, что он шутил, но у него было такое серьезное выражение лица, что мне пришлось взглянуть на него еще раз. «А я могу показать вам, как пользоваться кухонной плитой», предложила Анна. «Она у нас с н о р о в ы м Мы откланились и двинулись к кухне. через дверь, едва заметную в панельной обшивке парадного зала и по проходам, напоминавшим скорее лабиринт, чем коридоры. В конце концов мы ввалились в просторное, ярко освещенное помещение, выглядевшее на удивление современным, несмотря на глубокий камин с многовековой копотью на камнях. Блестящая белая плитка под кирпич украшала стены за кухонными столами и плитой «Ага». Все приборы были изготовлены из нержавеющей стали. Это смотрелось бы холодно и казенно, но уютная скамья с в ы ш и т ы м и подушками и покрытый царапинами деревянный стол с шестью стульми я пред камином оживляли комнату. Большая миска с водой стояла на полу возле задней двери, в которой почти всю нижнюю часть занимала дверца для собак. Анна добрых десять минут объясняла мне, как управляться с плитой. Убедившись, что я поняла, что нужно делать, она спросила: « По кухне сами разберетесь? Мне нужно заняться уборкой, но я с радостью останусь пока вы не пообвыкнете. «Я совершенно свободен, так что побуду тут некоторое время», — предложил Колин. «В этом нет необходимости», — начала я, но он уже принялся разгружать сумки, раскладывая продукты по видам на кухонный стол. Удовлетворенная Анна улыбнулась и, попрощавшись, ушла. Я повернулась и увидела Колина с ведерком «Cool Whip» в руках. «Cool Whip» — взбитые сливки. «Боюсь спросить, что это?» Я вырвала ведерко у него из рук и поставила на белую каменную столешницу. «Поаккуратней с ним. Его не так легко разыскать в Лондоне. А способов применить к о л б ы п великое множество. И для большинства из них потребуется домашняя еда». «Большинства?» Я подняла на него глаза и ощутила, как щеки заливаются краской при воспоминании о своей фотографии на его столе. А еще о том, что после увиденного не смогла загнать Колина обратно в дальний уголок памяти – где он существовал с момента моего отъезда из Оксфорда. Я схватила сумку и принялась вынимать продукты, чтобы смотреть хоть на что-нибудь другое. «Да, по сути, это переработанные взбитые сливки, но слаще. Я где-то читала, что их используют готовыми». «М-м, ясно», — протянул он, аккуратно сворачивая одну сумку, прежде чем приступить к другой. «Тебе, наверное, нужен пароль от Wi-Fi, чтобы ты могла позвонить тете Лесинди и попросить ее помочь в приготовлении». Я чуть не выронила из рук банку с дольками ананаса. «В каком смысле?» Он прислонился к кухонному столу и беззаботно скрестил на груди руки. «Ты же ненавидишь готовить. Когда мы были в Оксфорде, ты в интернет лазила, чтобы узнать, как варить яйца. И, насколько помню, ты частенько общалась со своей двоюродной бабушкой по скайпу. Однако прошу меня простить, если я был непозволительно дерзок». Не говоря ни слова, я вытащила свой ноутбук из рюкзака и открыла настройки. «Говори», — чопорно произнесла я. Он умудрился назвать пароль без единой ухмылки. «Хочешь, чтобы я остался? Сама ты, конечно, никогда не попросишь об этом, но я действительно хорошо ориентируюсь на кухне». Его слова кольнули меня, но я не подала виду, продолжая открывать с к а й e н е т но все равно спасибо. Если понадобится помощь, я тебе скажу». Я почувствовала на себе взгляд Колина и заставила себя посмотреть на него. «Ты собираешься спрашивать меня, почему на моем столе была твоя фотография?» — мягко спросил он. Я была слишком ошарашена его прямотой, чтобы найтись с ответом. Я храню ее, потому что это была единственная вещь, которая ты оставила. Ты же даже не попрощалась. И я подумал, глупо, как оказывается, что ты можешь за ней вернуться. Я кивнула, но больше меня не хватило. А затем вспомнила другое фото с Колином в коляске и его родителями в аэропорту Атланты. Мне захотелось сказать ему, что он не был для меня невидимкой, как бы я этого не хотела. «Ты был очень милым мальчиком», — сказала я, подумав, звучат ли мои слова для него так же глупо, как для меня. Он вопросительно склонил голову. «Другая фотография в рамке на твоем столе. Та, что с твоими родителями. Там вы, похоже, в аэропорту Атланты». Ты был просто прелесть в своих носочках и шортиках. Моя улыбка тут же угасла, когда я увидела его вмиг осунувшееся лицо. «Это был не я», — сказал он. Он оторвался от кухонного стола. «Попрошу Анну принести тебе чаю». Я хотела ему сказать, чтобы он не волновался, но он уже ушел.